Глава 13. Михель, как мне пояснил Федосов, договаривался с Масловым по поводу установки в ротной баталерке телефона. Оказывается, что там, как и во многих других помещениях нашей казармы, имелись телефонная проводка и розетки. Нам тут же захотелось тоже заиметь у себя в баталерке телефон. После тщательного осмотра мы нашли там телефонный разъем возле самой палубы. Осталось только договориться с кем-то из связистов, чтобы проверили работу розетки и достать аппарат. Старшина второй статьи Саня Федосов с опломбом заявил мне, что ТАПИК – это такой военный телефон с ручкой, которую надо крутить, а потом говорить в трубку. Тебя соединят с кем надо. Если знаешь позывные, то через узел связи флота можно дозвониться куда угодно. Среди матросов ходят байки о том, что некоторые продвинутые связисты чуть ли не каждый день звонят домой и подружкам, у которых есть телефоны. Я тут же поумерил пыл Федосова. Рассказал, что Тапик — это телефонный аппарат образца 57-го года. У меня дома он валялся в ящике с игрушками. На следующий день мы, по подсказке Маслова, подкраулили линейщика, старослужащего матроса с брезентовой сумкой через плечо. Он выслушал нас с нескрываемым удивлением. Это же надо! Два молодых карася осмелились к нему подойти с какими-то предложениями. Однако презрение его было чисто напускное. Матрос был выходцем из Ленинграда, отчисленным из какого-то военно-морского училища, потомственным интеллигентом. Он выслушал нас, соизволил в обеденный перерыв посетить баталерку, достал из сумки телефонную трубку с диском, воткнул какие-то проводочки в розетку, похмыкал, переговорил с кем-то на коммутаторе. Потом этот фрукт объявил, что связь он подключит. Про этот номер не будет знать никто. С нас за это всего десятка. Телефонный аппарат мы должны будем найти сами. Перспектива установить аппарат терялась в далеком будущем. Найти 10 рублей и аппарат было вообще нереально. Но мы с Фидосом имели 2 рубля. В субботу нас ждал гений дзюдо. В ленинской каюте обеспеченцев вечером народу было не протолкнуться. Нам с Саней пришлось сидеть на палубе. Мы примостились у ног кока-мотыля и с нетерпением ерзали, ожидая начала сеанса. Мичман, владелец подпольного кинотеатра, старался улучшить работу своего заведения. Перед показом фильмов матрос прокрутил нам кинохронику. Причем не ту, которую показывали в клубе. Джунгли, вьетнамские партизаны, захват японских диверсантов на Курильских островах, гибель нашего научного судна в Индийском океане – Общие фразы и отдельные кадры о подготовке советских космонавтов к высадке на Луну. Потом начался фильм. На экране появились японцы в своих кимоно. После него меня аж колотило от возбуждения. Мне хотелось немедленно опробовать пару бросков, увиденных на экране, в дополнение к своим приемам. «Второй фильм на выбор», — объявил матрос-помощник Мичмана. Есть «12 подвигов Геракла» американский и «Про индейцев» киностудии Дефа. Геракла я уже смотрел и голосовал за индейцев, хотя творчеством Фенемора Купера не сильно увлекался. Вечером я тренировался в спорткубрике, набивал ногу, старался взять невидимого противника в захват и провести бросок. «Саня, бросай свою штангу, давай попробуем связку», — обратился я к заместителю командира группы. «Ну тебя нахрен! Ноги отсушишь так, что до понедельника болеть будут, а потом поп нас на тактика специальной подготовки ухайдукает. Вон, пацана с турника сдерни!» «Разогнались!» — отозвался тот. «Он мне своими копытами ногу сломает, пусть груш колотит!» «Бить не буду! Мне связку попробовать!» — конючил я. Матрос поддался на мои уговоры, спрыгнул с турника и встал в стойку. Я сначала работал в медленном темпе, лишь обозначал удары, потом ускорился, провел бросок. Вот бы в полную попробовать. Мой спарринг-партнер заинтересовался связкой и начал отрабатывать ее на мне. Мы выполняли ее вместе на счет. Сперва медленно, потом быстро и под конец в сумасшедшем темпе. На всю связку уходило буквально полторы секунды. — А красиво, когда вы синхронно делаете, — заметил из-под штанги Федос. Рукава на робе хлопают так же, как на кимоно. Я тоже попробую. Мы начали работать втроём. Вскоре в кубрик заглянул зеленый. «Нифига себе! Я думаю, что тут хлопает?» «Молодцы! Красиво получается! Типа танцуете, только без музыки!» Я хлопнул себя по лбу. «Саня! Действительно!» Чего мы как плуги деревенские? Давай магнитолу притащим и врубим чего-нибудь. Все равно сейчас личное время. Да и суббота. Дежурный, думаю, не заглянет. Сашка убежал в баталерку, приволок аппараты и несколько катушек. Чего поставить? Есть кружатся диски Меонсаровой и Георг Котс. Остановились мы на черном коте миансаровой Под музыку мы занимались намного энергичнее и веселее. В «Спорткубрик» подтянулись матросы из других групп, не ушедшие в увольнение. Они давали нам советы, некоторые просто смотрели. Кто-то тряс бритой башкой и пытался изобразить твист. В азарте мы не заметили, что голдёж в «Спорткубрике» вдруг прекратился. Все, кроме нашей тройки, услышали команду вахтенного. В «Спорткубрике» тут же все снаряды оказались занятыми. Только мы не останавливали движение и колотили воздух. Какой-то матрос кинулся к «Магнитоле», Нажал кнопку, остановил музыку и застыл по стойке смирно. На входе стоял старший лейтенант из второй роты, дежуривший в этот день по части. Рядышком наш старшина, старший мичман аничков «Попали!» — пронеслось у меня в голове. «Из чьей группы?» — спросил дежурный у старшины, показывая в нашу сторону. «Капитан лейтенанта Поповских!» — ответил старшина и показал нам кулак. «Нормально», — спокойно проговорил старший лейтенант. «Чуть побольше приемов и ударов, и все будет просто отлично, особенно под музыку. А я тут голову ломаю, кого еще включить в показательные выступления для штаба флота на ноябрьские праздники. Со всего пункта матросов собираю, а тут целых трое готовы. Анечков, перепишите мне их фамилии, я с Поповских переговорю по поводу этих ребят. Все, матросы». Ерунда какая-то получилась. Вместо того, чтобы нам вдуть, дежурный одобрил наши занятия под музыку и даже упомянул про какие-то выступления. Интересно, как к этому отнесется командир группы? На завтра, в воскресенье, в расположении роты появился Поповских. Посидел в баталерке, проверил книги учета, осмотрел полки. Наши заначки были глубоко спрятаны за стенками шкафа, поэтому Федосов держался спокойно. Капитан-лейтенант похвалил его за акты и сверку с ротными книгами, проведенную вовремя. Ему для собственных нужд понадобились два человека. Кандидатуры, предложенные ему заместителем, он отверг. Сам выбрал меня и Зеленова. «Наверное, нам придется работать на каком-нибудь огороде и лишиться обеда». «Ну, да ничего. У нас осталось кое-что от подарков Маслова. На камбузе сегодня дежурит мотыль. Как-нибудь переживем». Через час мы были возле гаража Поповских. Матросы. Задача простейшая. Я недавно машину приобрел. Невеста моя, молодой коммунист-дипломат, помогла через своих японских товарищей. Надо ее вымыть. Не невесту, а машину. Потом я вас покормлю в кафе. Дома у меня в холодильнике мышь повесилась. Ваши увольнительные записки при мне. Отпущу вас до ужина. Можете погулять по городу, потом в часть. — Вопросы есть? — Никак нет, товарищ каплей Открываем гараж. Мы с зеленым распахнули скрипучие железные створки и ахнули. Внутри стояла самая настоящая иномарка. Здоровенная, белого цвета, с массивной хромированной радиаторной решеткой, с короной на шильдике. Колеса на литых дисках, по две большие выпуклые круглые фары с каждого края. Ни хрена себе! Сколько эта машина может стоить? Как Поповских ухитрился себе такое позволить? Интересно, какая невеста у нашего Каплея? Сколько же ей лет, что она уже дипломат-японист? Вот бы мне такую машину. Невеста пусть остается Поповских. Молод я еще для свадебных обрядов. Капитан-лейтенант увидел наши открытые рты, довольно прижмурился, ловко открыл дверцу и запустил двигатель. Или нет? Ничего не слышно. это иномарка завелась? Тут из машины донесся голос диктора Владивостокского маяка. Огромный автомобиль мягко и бесшумно выкатился из гаража. Коплей вылез наружу, оставив включённую музыку. «Так, ребята, вытаскиваем из машины коврики. Я сейчас схожу в хату за губками и вёдрами, принесу подменку, чтобы вы форминки не испачкали. Смотрите, не угоните мою тачку!» – пошутил он и чуть улыбнулся. «Никак нет!» – испуганно гаркнули мы. В салон автомобиля меня и Зелёного вообще привёл священный трепет. Руль находился совсем не с той стороны, как у наших машин. Педалей было всего две. На месте ручки переключения передач торчал рычаг с держаком. На коробке были написаны латиницы и какие-то буковки. «Автоматическое! Не надо дергаться! Дави себе газ и тормоз!» — восхищенно прошептал Зеленов. Кресла велюровые, приятного бордового цвета. Ручек для подъема стекол нет. «Смотри!» – прошептал Зеленый, огляделся по сторонам и нажал какую-то кнопку на ручке двери. Стекло бесшумно опустилось, потом поднялось. «Стеклоподъемники! Вещь!» – пояснил Зеленый. Вскоре командир принес два старых маск-халата непонятной расцветки, ведра, тряпки и пылесос «Вихрь». Мы переоделись в гараже и приступили к работе. Красоту навели идеально. Вымыли, высушили, пропылесосили, натерли корпус каким-то специальным воском. Машина заблестела, как игрушка. — Товарищ каплей а как ваша машина называется? — осведомился я. — Тойота Краун, — гордо произнес Поповских. — Теперь умывайтесь, чистите ботинки, я иду переодеваться. Едем в кафе обедать. — Вот это да! На такой машине, в кафе. Эх, видели бы сейчас нас сослуживцы. От зависти бы поумирали. Мы привели себя в порядок, закрыли гараж. Вскоре из подъезда вышел какой-то модно прикинутый молодой мужик в солнечных очках и направился к машине. Мы сперва даже и не узнали своего командира. Костюмчик, дорогущие туфли. Посмотришь, дипломат какой» или актер. По местам, скомандовал Поповских, уселся за руль и включил приемник на полную громкость. Красота! Хитрый зеленый уселся на место пассажира рядом с водителем. Мне пришлось устроиться сзади. Поехали. К нашему удивлению, Поповских открыл свое окошко, достал из перчаточника пачку Мальбора, вдавил в приборную панель какую-то круглую бомбошку, которая тут же выскочила обратно, прикурил и, крутя руль одной рукой, довольно выпустил дым в окошко. На службе мы никогда не видели капитан-лейтенанта с сигаретой, а тут курит. И как оно ему не мешает так здорово бегать? В кафе мы уселись за столик и, стесняясь, начали мять без козырки на коленях. Подошла симпатичная официанточка, мило улыбнулась нашему капитану. «Привет, Вова!» «Что заказывать будем?» Видно, что наш командир бывает здесь частенько. Поповских с видом знатока развернул меню и, тыкая в него пальцем, сделал заказ. Наелись мы с зелёным от пуза, слопали по порции борща, шашлыку с запечённой картошкой, овощному салату, да ещё на десерт по три шарика мороженого. Себе Поповских взял только шашлык и кофе. Потом он нас отвёз в центр города, Приказал быть в части к вечерней поверке, вручил нам на прощание по три рубля вместе с увольнительными записками и укатил. Часа два мы гуляли по проспектам, заглядывались на девчонок, отдавали честь патрулям. Хотели было сходить в кино, но афиши нас абсолютно не впечатлили, и мы засобирались обратно в часть. Нам не терпелось поделиться с товарищами впечатлениями об этом замечательном увольнении. Зеленый напоследок решил попробовать дозвониться домой. Мы разыскали переговорные пункты и заняли очередь. Пока мой приятель ждал объявления диспетчера, я болтал с двумя симпатичными девчонками в синих парусиновых комбинезонах и красных косынках. Мне пришлось вспомнить все свои гражданские привычки по завязыванию знакомств и поддержанию светской высокоинтеллектуальной беседы. Сердце местных красавиц, обучавшихся в рыбном техникуме, я поразил тем, что знаком с архитектурой Ленинграда и видел Эдуарда Хиля. Девчонки записали на тетрадном листочке номер телефона своего общежития, проинструктировали меня, что говорить и кого откуда звать, когда трубку возьмет вахтерша. Зеленый наконец-то поговорил с роднёй и потащил меня в часть. Я простился с местными дивами и поплёлся за ним. По дороге я увидел будку телефона автомата, нащупал в кармане двушку и предложил Зелёному позвонить в общежитие рыбного техникума. Просто так, ради проверки и от нечего делать. Автомат проглотил монетку. Я набрал номер, пошли гудки. «Алло!» – пробасил мужской голос. «Здравствуйте!» – я опешил. «Это общежитие рыбного техникума?» «Какого техникума? Идите нахер, это квартира!» Я с досадой повесил трубку. Вот поганки. дуле бедного матросика, которому так хотелось любви и ласки. С досады я залепил кулаком по ни в чем не повинному телефону автомату. Он обиделся и съехал на один бок. «Надо отсюда уходить, пока никто не заметил, что я сломал общественную собственность, а то еще бдительные граждане милицию или патруль вызовут». «Зеленый, ввалим отсюда, я, по-моему, аппарат сломал», — сказал я и выскочил наружу. Мы торопливыми шагами стали удаляться прочь. «Рыбачки не надули?» — поинтересовался Зеленый. «Обманули. Мужик какой-то трубу взял, ругался. Зря я двушку потратил». Мы проходили мимо какого-то магазина, возле которого громоздилась куча картонных коробок различных размеров. «Может, взять пару. Все равно их выкинут. А нам они в баталерке пригодятся. Шматье складывать, всякие мелочи». «Мадам!» – окликнул я дородную тетку в синем халате, стоявшую возле кучи. «Вам эти коробки нужны? Не поможете ли парочкой? А то нам зарплату такую выдают, что деньги складывать некуда». Тетка заржала и разрешила нам выбрать несколько коробок. В большую мы запихали матрешкой три штуки поменьше и, гордясь своей хозяйственностью, пошли дальше. Через минуту мои ноги вдруг сами по себе развернулись и понесли меня в обратную сторону. Зеленый, гонимый за мной стадным чувством, шел сзади и что-то рассказывал, бубнил себе под нос. Очевидно, думал, что я его слушаю во все уши. Так вот я и вернулся к телефонной будке. «Балет, ты опять этим рыбачкам звонить собрался?» С удивлением спросил мой напарник, внезапно обнаруживший себя на прежнем месте. «Зелень, ты когда-нибудь на шухере стоял?» «Ну а то, вот, к примеру, когда черешню воровали в школе!» «Я хочу телефон спереть. Становись справа и стучи мне в стекло, ежели что!» Зеленов не стал спрашивать на хрена мне сдался телефонный аппарат?» Он сразу же вынул несколько маленьких коробок из большой, сунул ее мне в руки и заявил «На, сюда телефон положишь, сверху на него, маленькие поставим, смотри, он тяжелый, я в доле, половину двушек мне». Я не стал объяснять, что этот аппарат мне нужен не из-за двух копеечных монеток, а из-за того, что он телефон». Я поставил коробку на пол будки огляделся сквозь мутные стекла, со всей дури вцепился в аппарат и, налегая всем весом, дзернул. Телефон, и так висевший на одном шурупе, оказался у меня в руках. не оборванным остался только кабель. Еще рывок. Я уложил аппарат в коробку, сунул туда же трубку и задом наперед вывалился из будки. «Чисто», — по-военному доложил мне Зеленый. Мы поставили на телефон небольшие коробки и, быстрыми шагами, стараясь не оглядываться, покинули место преступления. Если совесть меня и грызла, то совсем чуть-чуть. Помощник дежурного по части, встречающий матросов, возвращающихся из увольнения, подозрительно покосился на нас. Спросил, на хрена мы тащим весь этот хлам в роту, заглянул в коробки сверху и отпустил во свои оси. «Александр Палыч!» заорал я, вваливаясь в коптерку. «Смотри, что я принес!» «Ух ты, коробки!» Восхитился Федос. «В эту большую сухпай складывать будем, в те, что поменьше пилотки, а в эти...» «Достань те, которые сверху, и посмотри, что внутри!» Заявил я, грохнув картонки на пол. «Нифига себе! Аппарат! Сейчас мы его раскурочим, достанем монетки, на них купим...» «Саня...» «Ты что, идиот?» «Думаешь, я под ментовскими пулями подлая овчарок эту бандуру с будки срывал для того, чтобы монетки достать?» «Это телефон!» «Точно!» «А я чего-то и не сообразил. Думал, сейчас монеток наберем, линейчику десятку дадим, и еще на аппарат останется». «Не ты один такой. Зеленый на шухере стоял, тоже как ты подумал». «Стоп!» «А что у тебя на столе?» «Там были разложены наши учебно-послужные карты, над ними развернута лампа. Кто-то совсем недавно здесь сидел и работал с нашими личными делами». Федос потупился, отвел глаза в сторону и торопливо пробормотал. «Так, ерундень, коробки ставь и сваливай как можно быстрее. Сейчас тут... Короче, иди». «Что-то ты темнишь, Александр палыч Скоро сам увидишь, иди». «Как знаешь». Я сделал вид, что мне все равно, и ушел в кубрик. Минут через пятнадцать по расположению пробежал Анечков, проверил матросов и запер всех в кубриках. Федосов остался в баталерке. Я приник ухом к переборке. Судя по топоту и докладу старшины, в казарме явно кто-то появился. Я сгорал от любопытства. Вскоре старшина открыл дверь. Особист части пересчитал нас по головам. Сверил со списком и объявил, что вечерней поверки и прогулки не будет. Можно стирать носки и отбиваться. Я для страховки проверил, ушли ли гости и побрел в баталерку. Федос встретил меня молчанием и только пожимал плечами, намекая на то, что лучше ничего не спрашивать.